8. Майониэль Оставив Берга в гостиной, сама направилась на поиски верных помощников. Если сама не могу спокойно общаться с этим мужчиной, попрошу слуг помочь с его адаптацией. Первым нашелся ворзевит. Гоблин заполнял вазы свежими цветами. Только в работе с растениями его суровое лицо озаряло светлая улыбка. Внешне, конечно, не скажешь, но этот здоровяк простодушный и очень добрый. Уже много лет он следит за садом в нашем доме и за это время сотворил настоящий шедевр. Признаюсь, его любовь к цветам передалась и мне. Гоблин умел очень интересно рассказывать о разных растениях, в основном о декоративных, и терпеть не мог сорняки. «Варзевит!» — окликнула гоблина, поправлявшего пышные бутоны. «Лера-майя! А я вот свежие цветочки принёс!» Голос его смягчился, как это часто бывает. «И я благодарна за твои старания», — искренне улыбнулась. «Но сейчас мне нужна твоя помощь». «Конечно, Лира, что прикажете?» «Дроу некоторое время погостит у нас. Возможно, даже останется насовсем. Я бы хотела, чтобы ты провел ему экскурсию по дому. Покажи, где и что находится». Гоблин хоть и пытался, но не смог скрыть неодобрительный взгляд. Я сразу заметила, что Берг ему пришелся не по душе. Надеюсь, со временем его мнение изменится в лучшую сторону. «Конечно, Лира моя, я всё сделаю», — скорее, из чистой вежливости согласился гоблин. Поблагодарив его, направилась на кухню и на этот раз не за едой. Вторым помощником выбрала добрейшую из женщин. Она, как и ворозевит, принадлежит расе гоблинов, только в разы общительнее своего сородича. Гриба злата, она же злата для близких и друзей, нашлась на кухне. Мурлыкая под нос неразборчивую мелодию, гоблинка делала заготовки для обеда и одновременно умудрялась мыть посуду и протирать столешницы. В детстве я любила наблюдать за её работой. Она успевала делать несколько дел одновременно, восхищая этим пытливого ребёнка. «Ой, Лира Майя, я вас совсем не заметила!» Женщина испуганно воскликнула, прижимая руки к груди. «Прости, я не хотела тебя напугать, просто вспомнила детство». Она, понимая, еще улыбнулась. «Ты, наверное, уже знаешь, что в нашем доме появился дроу». «Атош!» — горестно всплеснула руками. «Как же не знать? Варзевит рассказал, как вчера привёл забитого паренька». «Да, и мне нужно пристроить его на работу в нашем доме. Но я не знаю, что он умеет, и, надеюсь, ты мне с этим поможешь». «Конечно, Лира Майя, сделаю всё, что попросите». Женщина активно закивала, поправляя на себе фартук. «Отлично!» — обрадовалась, что всё так легко решилось. «Тогда отправляйся в гостевые покои и разузнай о его талантах. Может, он окажется полезным на твоём поприще». Настроение заметно улучшилось. Без зазрения совести оставила все дела на верных помощников и направилась в свои покои. Ещё вчера мне пришло письмо от отца, которое я собиралась прочесть, но, замотавшись, забыла об этом. «Казалось, ничто не сможет стереть улыбку с моего лица, когда я распечатывала конверт с фамильной печатью и пахнущей самым родным существом». Однако, прочитав первые строки, горестно вздохнула. Отец задерживался в столице, и ближайшее время не стоило ждать его возвращения. Он извинялся, что не сможет провести время со мной, как обещал, но ничего не может изменить, дела государства обязывают». На самом деле, я уже давно привыкла и даже догадывалась, что так и будет. После смерти матери он не любил надолго задерживаться в этом доме и предпочитал полностью погружаться в работу. В конце концов, он посол, и дел у него всегда много. Ближе к обеду я таки решилась спуститься и проверить, как обстоят дела у Златы. Пока шла вниз, учуяла невероятный аромат мяса в специях, Хорошим знаком послужила тишина, и я прибавила шагу, торопясь понаблюдать за работой Берга. Как раз зашла на кухню, когда Дроу, резко развернувшись, перевернул на меня тарелку с ароматным содержимым. Хрупкая посуда с характерным звоном ударилась о пол, разлетаясь на мелкие осколки. Густой бульон вперемешку с овощами и мясом стекал по моему платью, довершая картину хаоса, а сам зачинщик этого художества с ужасом рухнул на колени. Злата, стоявшая всё это время молча, лишь удивлённо хлопала глазами. «Уберите тут всё. Я пообедаю в библиотеке. Пусть поднос принесёт ворозивит». Отдала приказ дрожащему Дроу и, скинув с себя остатки еды, удалилась прочь. Как ни пыталась, а злиться на этого недотёпу не получалось. Сама виновата. Вылетела на кухню, а у него нет глаз на затылке. Наверное, не стоило так грубо отвечать ему, и нужно было дать ещё один шанс. Но уже поздно об этом думать. Варзевит благоразумно не стал ничего говорить, хотя я видела, что он уже в курсе происшествия. И всё же талант к готовке у Берга определённо есть. Я с удовольствием съела порцию необычного пряного рагу и решила обязательно поговорить с Дроу ближе к вечеру, когда разберусь с накопившимися делами. День был расписан буквально поминутно. Я только закончила трапезу, когда появился наш счетовод Тиран. Пожилой эльф работал ещё на моего прадеда и считался не только прекрасным специалистом, но и редкостным ворчаном. Характер у него действительно был не из лёгких. Я бы даже сказала, что ни разу не встречала второго такого же дотошного эльфа. Однако это обусловлено его работой, в которой каждая мелочь «Имеет значение». Вежливым кивком мы поприветствовали друг друга и, попросив прислугу подать лиственный отвар с ягодами, направились в кабинет отца. Все учетные книги бережно хранились во внутреннем ящике стола. Ежемесячно в них отражали доходы и расходы семьи, а также Тиран подсчитывал налоги, необходимые к уплате, и следил за сбережениями. Не знаю, говорила ли я, но этот эльф просто незаменим. «Лира Майя, расходы на следующий месяц остаются прежними?» Задал счетовод свой излюбленный вопрос. Задумавшись, поняла, что с появлением Дроу расходы определённо вырастут, и дело не только в испорченной посуде. Необходимо выделить деньги на его содержание и назначить жалование. Я об этом не сильно переживала. Мы с отцом можем себе позволить найм ещё одного работника, просто пока не представляла, какая это будет сумма. Нет, Элир Тиран, у меня на попечении появился ещё один слуга. Необходимо внести расходы на него в учётную книгу, включая питание и проживание, а ещё я хотела бы выделить ему сумму на вещи первой необходимости. О том, что это бывший раб, которого мне пришлось выкупить за баснословные деньги, промолчала. Эти расходы были произведены из личных накоплений, которые к семейному бюджету не имели никакого отношения. Ох, Лира Майя, старик неодобрительно покачал головой. "Такими темпами выпустите своего отца по миру". Эту фразу он говорил каждый раз, когда я просила увеличить сумму расходов. Тиран собирался сказать что-то ещё, но его перебил звук открывшейся двери, которая громко ударилась о стену, едва не слетев с петель. Следом за этим в кабинет вбежал растрёпанный Вразевит. Гоблин выглядел так, словно за ним гнались демоны. Глаза горели яростью, редкая поросль на голове торчала в разные стороны, ноздри раздуты, а дыхание тяжёлое и прерывистое, как после долгого бега. Мы с эльфом удивлённо переглянулись, не понимая, что могло довести добродушного здоровяка до такого состояния. «Лера Майя, умоляю, уберите это недоразумение отсюда!» Буквально взвыл он, поднимая глаза к потолку в немой мольбе к богам. «Ворозевит, прошу, успокойся и объясни, что произошло». Встав с кресла, подала ему свою кружку с отваром, чтобы хоть немного успокоить взволнованного гоблина, но он лишь упрямо замотал головой. «Этот, этот!» — запинался мужчина, явно подбирая приличные слова. «Да он пол сада уничтожил, ваши цветы наряду с сорняком повырывал, «Да так, что в земле не дырки, а целые ямы!» Под конец речи он уже не говорил, а рычал. «Я так понимаю, расходы все же придется увеличить?» Ехидным голосом подлил масло в огонь Лир Тиран. Не выдержав, рыкнула. «Ну что за напасть! Нужно срочно найти занятие Бергу, пока кто-нибудь не придушил его. А судя по взгляду гоблина, он будет одним из первых желающих».